если снова начнут связывать выцарапаю глаза выгрызу зубами горла я тигрица а не овца меня ведут в ту же комнату где я вчера разговаривала со словом по свету сочайщемуся со стороны лестницы понятно что уже утро через порог я перелетаю едва удержавшись на ногах меня силы пихнули в спину а дверь захлопнули вот она слышу я жирный голос слова он говорит по китайски «Видите, почтенный, мы ее пальцем не тронули». Лампы горят, как и накануне. Со стула поднимается Иван Иванович, поворачивается ко мне. Брови сдвинуты, веки сомкнуты. Я бросаюсь к нему с криком. «Это не я, честное слово! Я вас не выдавала! Я не знаю, как они вас нашли, ведь я даже не знала, где вы!» Он быстро ощупывает мое лицо, руки, туловище, проверяет, ссылали. это ужасно что они его схватили и все же я испытываю неимоверное облегчение он со мной мы вместе я больше не одна я пришел сам говорит он очень тихо чтобы слышала только я мне сказали что ты не вернулась домой и я понял где тебя нужно искать прости меня что я тебя ни о чем не расспросил и дал тебе уйти я должен был сообразить что ты поспешишь встретиться с этим человеком и я должен был догадаться что он тебя обманет Я кругом виноват, сам не понимаю людей, в которых искра жизни света совсем угасла и тебя этому не научил. О вы учитель, этому не научило меня и последующая жизнь, иначе я не стала бы легкой добычей ничтожного мангуста. Ну вы договорились между собой? словоо перешел на русский я человек терпеливый, но мое терпение не бесконечно. мне все равно одного пытать или двоих иван иванович шепчет молчи и не мешай ходу вещей я не поняла но киваю легким толчком он велит мне отойти подальше а сам идет к столу так вот какими были последние слова с которыми обратился ко мне иван иванович молчи и не мешай ходу вещей Именно этим я и занимаюсь весь остаток своих лет. Она тебе не нужна, обращается иван И иванович к хунхузу по-китайски употребляя выражение, которыми старший разговаривает с младшим. Где остальное золото знают только я. Отпусти ее и мы договоримся. длительной пыткой можно сломить любое сопротивление и я не сомневаюсь что ты хорошо знаешь свое палаческое дело но я могу терпеть долго я этому учился к тому же мучить стариков это не пойдет на пользу твоей репутации твоим людям такое не понравится они ведь китайцы слово встают учтиво клонется вы говорите разумно почтенный и я буду счастлив если мы сумеем договориться лишь крайняя нужда в золоте побудила меня искать с вами встречи зачем мудрецу этот грязный металл он создан для таких негодяев как я женщина может уходить она мне не нужна он коротко бросает мне по-русски иди куда хочешь ты свободна «Я без Давида никуда не уйду!» Выкрикиваю я, сжав кулаки. «Золото ваше, а Давид мой!» Бандиту ужасно весело. Он так хохочет, что вынужден рукавом утирать слезы. Так я и знала. «Боже, боже!» Кричу. «Иван Иванович, они убили его! Давид мертв!» Не оборачиваясь, он отвечает. «Иди, не оглядывайся и ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо. Я тебе это обещаю». «Нет, вот его последние слова, обращенные ко мне. Надо их запомнить. Сейчас я выйду и больше никогда его не увижу». «Вы его правда отпустите?» – спрашиваю я. Уже не смеясь, а с раздражением слово машет на меня рукой. «Иди, иди! На что мне слепой старик, если уж я отпускаю тебя, которая может меня опознать?» Но ты ведь будешь умницей, Сандра Казначаева. Харбин – маленький город. А кто может мне повредить, те и так все про меня знают. Я понимаю, что он прав. Иван Иванович, я буду вас ждать. Молчание. Она выходит, бежит по ступенькам. Двор, подворотня, улица. Свежий воздух, солнечный свет. Все будет хорошо. Я тебе это обещаю.